Энциклопедия. Вершина цивилизации. Считать, что общество достигло критической точки, вершины после прохождения которой процесс развития и роста приобретает обратный характер, можно в том случае, если политики урезают свободы во имя национальных интересов, Журналисты скрывают истину в угоду своему собственному мнению. Религиозные деятели мешают людям любить друг друга ради любви к Богу. Учителя сдерживают полет воображения во имя дисциплины. Банки дают предприятиям в долг заведомо больше денег, чем те смогут им вернуть. Судьи отказываются от справедливого суда во имя своих собственных моральных ценностей. Больницы превращаются в те места, где вирусы мутируют и становятся неуязвимыми. Военные разжигают войны, чтобы испытать новые образцы вооружений. И в общем случае, те, на кого возложены обязанности пожарных, становятся поджигателями, чтобы доказать, что без них нельзя обойтись и тем самым оправдать повышение своей зарплаты. Эдмонд Уэллс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания, Том 11.